Глава третья. Уровень СЕ. Лем. Те двое, которых он отправил проверять восьмой квадрат, пострадали. Их скафандры разъела. Против того, что там неожиданно обрело и силу, и новые способности не сработали даже бластеры. Это мог быть он сам. Он сам сейчас мог лежать в изоляторе. Повреждения физических тканей незначительные, но сам факт, Никогда еще химическое соединение, основой которого являлся изотоп натрия, не был столь агрессивен. В чем причина? «Показать структурную таблицу», — приказал Кэрэ системе, и в который раз за этот день ощутил, что мозг его раскручен на полную катушку, что сейчас в нем работают все шестерни разом. Он анализировал три процесса одновременно. Пытался выяснить причину отклонения от нормы в злополучном квадрате, мысленно крутил вопрос о разрушении на Беркли и обдумывал все, что сказала ему Кейна, точнее, то, что она ему не сказала. Что-то большое или маленькое однозначно осталось за кадром. Он задал ей последний, самый важный вопрос и пока не получил на него ответа. Отслеживать передвижение Кейны Кары. Вести запись 24 часа в сутки. Использовать все ракурсы, все объективы. Принято. Это поможет, когда он переключит свое внимание на нее, Поможет уловить мелочи, которые он упустил из вида ранее. Либо поможет обнаружить что-то новое. И опять таблица химических структур. Глядя на нее, Лем ощущал неприятный холодок в затылке. «Изотоп натрия стал дважды агрессивнее, чем был до того. Как так?» «Что явилось катализатором?» Задал он вопрос центральному процессору, обладающему невероятной вычислительной мощностью. Удивился, понимая, что ответ не выходит на экран слишком долго. «Вывод не сделан, поиск ответа продолжается, вывод не сделан, поиск ответа продолжается». Он давно не слышал этих неопределенных фраз от системы, Это наводило на тревожные мысли, равно как и рация, исходящая сообщениями о меняющих свойствах материях. Разъедает фундамент дома в первом квадрате, повреждения несущих конструкций пока незначительные. Магазина в зоне 3Б затянуло темным облаком, перемещения живой субстанции нет, ведем наблюдение. Пытается изменить очертания запертого региона трифрактальное излучение. Они до сих пор предпочитали использовать здесь рации. Обычный человеческий девайс. Ментальные слои слишком истончены, к тому же многократно блокированы для передачи данных, потому как некоторые инородные соединения обладали телепатией, единым мышлением и открытый ментальный канал мог сыграть им на руку. Не выпускать людей из домов. Отдал Лем приказ сразу всем запретить перемещение. Пайки доставлять в казематы. «Принято!» — шипели помехи. «Люди, конечно, удобны для изучения воздействия разнообразных полей, но они не скот, не рабы. Они не должны умирать без причины. Кара не был эмоционален по отношению ко всем подряд, но и палачом не являлся. Это Диас. Диас бы сейчас сочился злым восторгом. Сколько новых данных они могли бы получить для анализа. К черту данные!» Сначала нужно устранить аномалии, вылечить пострадавших, обеспечить безопасность. Вывести на экран свободную таблицу структур самых опасных полей и их свойств. Правый монитор заполнился мелкими рядами цифр, и, пробежав по ним взглядом, Лем понял, что волнуется не зря. Более или менее агрессивными стали все вещества. Все. Какие-то всего на полпроцента, некоторые вдвое, вдвое. Недопустимо, учитывая индекс опасности, допущенный на Е, он и без увеличений был высок. «Отыскать катализатор, влияющий на агрессию!» Прорычал системе и снова услышал нейтральный женский голос. «Поиск ответа продолжается, вывод не сделан». «Плохо. Что-то идет откровенно плохо, а он не в состоянии сделать быстрый вывод!» Давил воротничок. Кара расстегнул верхнюю пуговицу, Кажется, в ближайшие дни будет не до еды и не до сна всем, кто здесь работает. Возможно, потребуется в срочном порядке расширять штат специалистов, запрашивать увеличенную мощность луча, а это чревато. Он почти страдал, зная о том, что если запросить мощность не вовремя, можно спровоцировать новый всплеск негативной активности. Нужно уловить катализатор, уничтожить его. Поиск ответа продолжается. «Вывести на экран причины аварии на Беркли. Грунтовые воды», — высветил левый монитор. «Грунтовые воды». Лем ощущал себя так, будто в его прекрасно работающий мозг, блестящий сейчас острыми лопастями, как раскрученный вентилятор, кто-то извне пытается всыпать песок. «Как можно было не отследить перемещение и изменение потоков грунтовых вод?» Уровни не выстраиваются на существующем ландшафте. Ландшафт формируется заранее. Ход подземных потоков тоже. Существуют целые отделы, отслеживающие статистику изменений, чтобы случайные детали не приводили к катастрофам. И все же случилось то, что случилось. И еще повреждённые станции. Закрыты две. ганион два и Кармен Стрит. Риск затопления. Кару давило предчувствие. Предчувствие того, что взметнувшаяся агрессия темных полей на как-то причастна к поверхности. Конечно, ни подтверждения его теории, ни доказательств пока нет, но интуиция у него еще работала. И если она не ошиблась в этот раз, лучше бы ошиблась, в ближайшее время жертвами на Беркли все не ограничится. «Запереть бы Кейну дома». Жесткая мысль, мысль собственника. Мысль любящего человека. Не выпускать бы пока на улицу. Но, увы, она не собачка, чтобы сидеть на привязи, хотя предупредить о положении дела он ее обязан — предупредить убедить держаться подальше от потенциально опасных мест. Он был почти слаб. Когда это касалось женщины с его кольцом на пальце? Почти. в тех его точках, которые она продавила эмоции брали вверх над логикой он сам это допустил он это принял, а теперь понимала странную штуку любовь это бремя это ответственность это даже в какой то степени обуза и зависимость от другого человека, но от нее от любви кейны от собственной любви к ней он уже никогда не откажется. Нордейл. Уровень 14. Кейна. когда ты под наблюдением, а сейчас я была уверена в том, что меня в режиме реального времени сканируют всевидящее ОКЦЕ, главное правило — не выдавать себя. Вести себя привычно, адекватно, соответственно своему повседневному поведению, и тогда, может быть, удастся выиграть время. Оно мне было сейчас очень нужно. Время. Шагая по улице, я мысленно вопрошала Греру, где может отыскаться место, скрытое от комиссионных камер. Общаясь с ней продолжительное время, впадая в эмоции, испытывая стресс, очень легко выдать себя. Выражением лица, шевелящимися губами, хмурыми бровями, фоном, в конце концов. Максимальной опасностью заключалась в возможности комиссионеров читать людской эмоциональный фон. по крайней мере, не мысли, и на том спасибо, хотя время от времени они могли и это. «Где?» — в моем воображении всплыл образ Атласа. «Где-то нужно было достать», — Грера пыталась сообщить мне о том, что знает нужные координаты. «Значит, ищем Атлас». «Солнечный день, хороший, спокойный». Если забыть о том, что этим утром я кое-как вытащила свою задницу целые невредимые с Беркли, если запамятовать о дискомфортном разговоре с Лемом. Беда заключалась в том, что после одного только подобного разговора мне хотелось бы получить пару недель моральной реабилитации. Посидеть в домике у подножия гор, почитать книги, попить чай возле камина. Но двух недель не было. Грера торопила, постоянно вызывая в голове ощущение тревоги, надвигающегося урагана. А вечером Кара продолжит свой ласковый допрос, и мои бока сомкнутся до самого позвоночника. Черт, я любила Лиама таким. Я выбрала его своим мужчиной, но именно сейчас понимала, что данная ситуация заставит меня не пожалеть о собственном выборе, нет. но в который раз отчетливо проявит разницу между человеком и нечеловеком. Я — обычная девчонка, он — сэшник. Ни с тем, ни с другим ничего не поделать. Любовь не зла, нет, но порой она беспощадна. Черт бы побрал этот воздух, насквозь испещренный невидимыми системами наблюдения. Будто на мгновение вернулось прошлое. То самое, когда меня только выпустили на волю, а подпись Кары значилась под холодным словом «Куратор». В кафе Зейда я завернула, точнее, почти прошла мимо его окон, но вдруг увидела лежащий на подоконнике атлас окрестных территорий, резко сдала назад и толкнула двери внутрь. Зейда оказалась не кафе, а чайной, и я никогда ранее сюда не заходила. Совершенно не мой вкус, стиль и интерьер, множество травяных панно, развешанных по стенам, На столах букеты из сухоцветов, стойкий запах розмарина. Меня приветствовала девушка за стойкой, и я сделала вид, что мое внимание привлекла трубочка с кремом. Ведь могла я просто проголодаться, могла пожелать посидеть минутку без спешки. На курсы я уже опоздала, но на собеседование еще успевала. При желании на него попасть, конечно. Оно должно было состояться в центре в двенадцать дня, и передышка с чашечкой чая — то, что нужно. Заодно, будто случайно, полистаю атлас. Я уже хотела озвучить заказ, когда напрягся вибрация в кармане сотовой. Вместе с ним напряглась и я. Но звонил не Лиам. Звонил однокурсник по имени Макс. Неплохой парень, местами язвительный, местами очаровательный. Как-то он спрашивал меня о том, что за странное кольцо я ношу на пальце и не получится ли уговорить меня однажды его снять. Знал бы он о том, кто находится со мной в паре. «Да, Макс. Ты не пострадала? Ты же рядом с Берклей живешь. Вдруг решила на метро?» «Я... со мной все в порядке. Спасибо, что спросил». «Просто твоя парта пустует. Новости тревожные». «Новости, да. Сейчас как раз работал телевизор над стойкой и показывали тела пострадавших. Кого-то укладывали на носилки, кого-то сразу затягивали в мешки». Накатила удушающая слабость. Не то из-за моего побледневшего вида, а может, получив втык от администратора через наушник, кассирша щелкнула пультом. Телевизор погас. Заиграла фоном ненавязчивая музыка, типичная для рекреационных зон. «Значит, все в порядке?» «Я рад». Кара наверняка слышит этот разговор. Или услышит его. «Он никогда не спросит меня о некоем Максе. Он умеет не ревновать без причины. Осознает, что его ревность никогда не выразится словами упреков или обиды, она сразу примет очень кровавый и очень действенный характер. Хорошо, что Лем прекрасно контролирует собственные чувства. Макс, если не переступит черту, будет жить. Да, увидимся в следующий раз. Дам списать тебе конспект. Мне было не до однокурсников и не до конспектов. Но я ответила вежливо, отозвалась одним словом «хорошо» и нажала отбой. Попросила терпеливо ожидающую девушку за стойкой принести мне обычный черный чай и трубочку с кремом. Сообщила, что я сяду у окна, у того, где Атлас. «Показывай». Она дала указку, плавающей в голове цифрой 18. Я открыла нужную страницу. «Держи праздный беспечный вид», — напомнила я себе. вид скучающего в ожидании чая человека легче сказать чем сделать собственное расслабленное отражение в зеркале я теперь увижу не скоро создатель свидетель я не желала вновь оказаться между двух огней раздираемая противостоящими фронтами но вышло как вышло итак страница 18. округ кантани триста километров от нардейла на север ты издеваешься Зашипела я мысленно. Триста километров? Всерьез верю, что я могу пойти купить билет на автобус, Илья мне спросит меня о том, куда я собралась? Грера молчала. Что там? И где именно? Поля, леса, судя по карте, никаких строений. Вдруг вспыхнули в голове точные координаты. Чтобы их не забыть, чтобы отыскать позже, я принялась записывать цифры на салфетке, найденной в сумочке ручкой. предусмотрительно прикрыла салфетку рукой. «Он видит все, он все видит». Едва удерживаясь от того, чтобы начать водить пальцем по странице, напрягла мозг, сверяясь с сеткой широты и долготы, наконец уперлась взглядом в конкретную точку, поле. Никаких строений, даже не промзона, просто пустырь. «Что там?» Вспыхнула картинка огромной лэп, очень большой, судя по всему, гигантской. «Она наводит помехи на камеры», — пришло объяснение в виде ощущений. «А на мое тело она не наведет помехи?» Я всерьез этого опасалась, электромагнитных полей такого масштаба. Я защищу. Провальная идея. Это и была провальная идея. Будь у меня обычный муж, я могла бы позвонить ему, сообщить о том, что мы едем с сокурсниками на базу отдыха, на шашлыки. Что? Нет, ты со мной не можешь, там без старых половинок. Человек бы это проглотил. Обиделся бы, конечно, но настаивать, когда так конкретно отшивают, не стал бы. Лем не человек. Если я сяду под подобное лэп, уехав за триста километров от города, он откроет ко мне прямой портал, в который закинет за шкирку. И пи... Да я получу такой, что буду мечтать о домике в горах уже на целый месяц, Образно, конечно, но разговор после мне совершенно не понравится. Не смешно, почти огрызнулась я Грере. Есть другие варианты. Мне принесли чай, трубочку с кремом. Глядя на нее, довольно свежую на вид, я поняла, что мне придется давиться. Есть не хотелось совершенно. Чай отдавал нелюбимой мной ромашкой, но пришлось откусить хрустящее тесто, прожевать, проглотить приторно-сладкий крем. Может, в иной момент она бы мне понравилась, но сейчас в режиме перенапряжения меня стошнило бы даже от блюда из пятизвёздочного ресторана. Всего меня охватило на два укуса и два глотка из прозрачной кружки. Чай был горяч, я сделала вид, что отставила его подальше, позволяя остыть. Хорошо, страница 2. Центр Нордейла. Не очень далеко от паратаймфилдинг, где у меня собеседование. Почти отлично. Восемьдесят пятый автобус. Грера прорисовала мысленный маршрут. Сначала транспортный, после пешеходный. Дальше увела линию к монументу Гонзина Тегерта, деятелю искусств, постаменту, сплошь окружённому клумбами. «Пробраться туда, сесть у скульптуры?» Мой палец хотел упереться в нужное место на странице, но я вовремя вспомнила о том, что делать этого нельзя. Если Лиам наблюдает, пусть думает, что я смотрю автобусную схему проезда к центру. Остывал чай, нагревался мой мозг. «Хорошо», — думала я с долей обречённости. «Я сделаю вид, что отправилась на собеседование. Я даже на него схожу. После подойду к постаменту, притворю, что гуляю. Но почему именно это место?» Моргнула где-то внутри меня чёрная перепонка глаза Греры. Почти безопасно для разговора. Ну да, если только меня не попросят освободить территорию внутри ограждения. В конце концов, это не парк. Рядом ни одной лавочки. Бизнес-район. Все скверы и прогулочные территории левее. «Вам принести что-нибудь ещё?» еще? счет. ответила я девушке и едва ли не впервые достала серую кредитную карту. Пусть пока за мои расходы платит комиссия. тяжелые времена, мелкое утешение, но все же. И чаевые официантки оставлю хорошие. Я взглянула на часы, начало двенадцатого. Если на такси, как раз успею доехать до центра к началу собеседования. У водителя желтой машины был затылок в складку. Толстая шея, короткие, почти под ноль редкие волосы и пахло в салоне частой сменой пассажирских тел. Мне было наплевать на неудобства. Теперь я каждую свободную минуту усилилась использовать для того, чтобы наладить внутренний диалог. Но удавалось это плохо. Та идеальная связь с Грерой, что образовалась когда-то, еще до разъединения, почти погасла. Мысли формы шли, но читались плохо, расшифровки поддавались тяжело, и силилось чувство, что мать Грера осталась в гнезде на собственной планете, подселив в меня очередную часть собственного хвоста. Хвост был ее же, но нужные нейронные соединения, необходимые для сцепки понимания двух видов, он еще не образовал. Мне казалось, я сдаю тяжелый экзамен, на котором не понимаю вопросов, на котором не знаю ответов. Зачем ты здесь? Есть причина. Тяжелое ощущение важности этой самой причины. Почему не в ком-нибудь другом? Нужен наш союз. Твое доверие. Мое доверие. Я действительно доверяла Грере, но, находясь теперь во мне, она подвергала меня огромному риску. Я жена Лема, ты понимаешь? Без выбора. Объясни эту самую причину. Если простые мысли образы я могла ощущать хорошо, то ответ про причину вызывал во мне головную боль. Он рисовал некие страшные картины, напоминая про Беркли. «Что за херня происходит?» произойдет. Это все, что она могла ответить. Понятно. Конечно, она видела наперед. В этом заключалась беда. Нужно доверие. Зачем тебе мое доверие? Передай. Контроль над телом. Полный. У меня волосы стояли дыбом, пока машина не двигалась, сдерживаемая красным сигналом светофора. Полный. «Они меня убьют! Нас!» «Без вариантов!» И муторное ощущение «торопись!» Осенний день больше не казался мне мирным. Он казался мне декорацией, прикрывающей зловещий пейзаж. Пока я ровным счетом ничего не понимала и даже боялась понять. Болталась на зеркале пустая бутылочка ароматизатора, потел затылок водителя. Кейна Кара, верно. Потенциальный работодатель оказался человеком приятным, высоким мужчиной средних лет, в синем пиджаке поверх белой водолазки, долговязым, довольно улыбчивым, в общем, располагающим к себе. И будь этот день обычным, я бы порадовалась возможности стажировки здесь. Да, я сидела на стуле, прикрыв глаза. Мне было не до работодателя, но приходилось создавать видимость заинтересованности в разговоре. «Вы желаете работать у нас?» Грера продолжала слать в мой мозг образы чего-то. Чего я не могла понять. Некой липкой черной дряни, схемы химических соединений, контуры квадратов уровня С и Е. E. Я начинала злиться. На собственную беспомощность, неспособность ее понять. Все было слишком сложно. Каждый образ нагонял тоску и страх. Все картинки из головы хотелось вышвырнуть, как покрытые плесенью фантики. «Желаю», — ответила я спустя такую паузу, что мистер Бейкер, владелец довольно успешной фирмы «Принта Ко», вероятно, успел подумать, что посетительницы используют кабинетный стул для сна. «Хорошо», — директор все еще держал позитивный настрой. «Работали когда-нибудь широкоформатной печатью? Рисовали эскизы от руки? Есть ли у вас художественное образование?» Грера выкатывала в моём сознании пласты данных, написанных не то символами родной планеты, не то комиссионной вязью у меня на виски, и грохотала на фоне предчувствия дурных перемен. Вот он, этот человек, сидящий за столом руководителя, не понимает, что времени у нас в обрез. Мирного времени, солнечного и хорошего, ему невдомёк. я поняла, что думаю совсем, как когда-то в баре. Вокруг тогда веселился и напивался народ, а мне хотелось разнести стены притонов клочья. Все эти люди тратили время собственной жизни напрасно. Это вызывало досаду, разочарование и злость. Простые, примитивные. Они не понимали, что мы ходим по очень тонкой грани, что помимо комиссионеров, карающих нас и нас же пытающихся защитить, Существует что-то еще, и об этом чем-то настойчиво толковала Грера. Не понимаю, прошептала я, ощущая, что теряю эмоциональный контроль. Не понимаете? вскинул брови Бейкер. Эскизы масляными красками, карандашом. Мы не все создаем в дизайнерских программах. Некоторые клиенты ценят уникальность паттернов картины, желают, чтобы была вложена душа. Душа! отозвалась я эхом, понимая, что выгляжу в его глазах как наркоман, не способный полностью распахнуть после бессонной ночи веки. Но я была занята грерой, провальными попытками ее понять. «Ну да, у нас много богатых и требовательных клиентов, им мы предоставляем эксклюзив. Конечно, большая часть продукции — это либо принты известных творений, либо удачная раскладка на триптихе фотографии». вы ведь занимаетесь фотографией занимаюсь отлично он ждал от меня чего то наверное того что сейчас я начну расхваливать собственные достоинства и положительные качества но я молчала напрочь придавленная теме объемами неясных символов которые вывалил на меня хвост я не могу расшифровать в твоей голове отсутствуют нужные знания напрямую передать не могу «Обречённость. Желчная обречённость внутри. Я — обычный человек, без высшего образования, да и не помогло бы оно в данном случае. Будь я профессором химии, и то спеклась бы от взгляда на формулы, которыми поливала меня Грера. Возможно, поняла бы часть из них, но точно не всё. Бесполезно». Кажется, я опять прошептала это вслух. Вот почему была нужна защита от комиссионных камер. «Ты прокалываешься, когда находишься в стрессе, обессилен, утомлен. «Простите, Бейкер постепенно терял добродушие, понимая, что я либо неадекватная, либо не в себе. Он, по всей видимости, от души желал принять кого-то на работу, но его дружелюбие таяло от моей тотальной незаинтересованности в теме беседы. «Вы работаете с красками?» У меня дымилась от перегруза голова. «Вы желаете пройти стажировку?» Последняя картина, переданная Грерой мне прямо в центр восприятия, ударила как бомба. Обезличенные тела, покрытые копотью дома, множество людей в скафандрах, комиссионеры — они выживут, а вот обычные люди... Нет, не заинтересована. Мне было не до Бейкера, мне было не до собеседования. Я просто встала со стула и двинулась на выход. Леом, конечно, спросит, почему так произошло, но люди так переменчивы, так непредсказуемы, находясь во власти эмоций, что объяснение «я передумала» зачтется как правдивое. Я не хочу у вас стажироваться. Я покинула кабинет, оставив изумленного человека в синем пиджаке гадать, что именно пошло не так. По коридору шагала, стараясь держать нейтральное выражение лица, ровную походку и прямую спину, Внутри меня, однако, все шаталось. «Это можно предотвратить?» «Да». «Как?» «Передай контроль над телом». «Он меня убьет или другие?» «Тогда без вариантов». Мы зашли на круг.